Спиди, где ты сейчас? Все, заключил Зингер. Может, еще и обыскать? Гарднер покачал головой. Лучше посмотрим, что есть у мистера Волка. У него ничего нет в карманах, сказал Джек. Вывернуть, крикнул Зингер. На стол, на стол! Волк вдавил подбородок в грудь и еще сильнее зажмурился. У тебя ничего нет в карманах? спросил Джек. Волк медленно кивнул. «Он врет! Он нагло врет!» Снова заорал Зингер. «А ну, подойди сюда, ты идиот! И вытаскивай весь хлам из карманов на стол!» Он крепко сжал руки. «Нет, Уильямс ничему его не научил, и Феррел Чайлд тоже. Ты посмотри на него, сонная муха!» Баст прижал свое лицо к лицу волка и зашептал. «Если ты сейчас же не выгребешь все из своих карманов на стол, я разобью тебе харю!» Джек спокойно сказал. «Сделай это, Волк!» Волк вздохнул. Затем опустил правую руку в передний карман комбинезона. Он наклонился над столом, протянул руку вперед и разжал пальцы. Три спички и два разноцветных, отполированных водой камешка-галыша упали на стол. Когда он разжал левую руку, то еще два камешка покрасивее присоединились к остальным. «Шарики!» — сказал Зингер. «Не будь идиотом, сын мой!» — ответил ему Гарднер. «Ты выставил меня ничтожеством!» — сказал Зингер Джеку тихим, но угрожающим голосом, когда они поднимались по лестнице на верхний этаж. Ступеньки были покрыты розовой ковровой дорожкой. Комнаты наверху дома солнечного света в основном напоминали больничные палаты, только некоторые из них были украшены, а в других не было даже мебели. «Ты еще пожалеешь об этом! Я тебе обещаю! Никто в этом месте не может делать дурака из сани Зингера! Я, можно сказать, управляю этим местом! Вы два идиота! Боже!» Он повернул свое пылающее от злости лицо к Джеку. «Я давно занимаю это место. Вы, тупорылые овцы! Я его занимал еще тогда, когда вы не знали о нем!» «Я не знал, что у него что-нибудь есть в карманах», сказал Джек. Зингер замер на ступеньку ниже Джека с волком. Его глаза сузились, лицо налилось. Джек понял, что случится дальше, за секунду до того, как рука Зингера распрямилась и врезалась в его лицо. «Джек!» Прошептал волк. «Все в порядке», — сказал он. «Если меня задевают, я бью очень сильно», — сказал Зингер Джеку. «Но если меня выставляют дураком перед преподобным Гарднером, я бью беспощадно. Ты понял меня?» «Да», — сказал Джек. «Я понял. Когда нам выдадут одежду?» Зингер молча повернулся и пошел дальше. Джек постоял еще секунду, наблюдая, как тот поднимается по ступенькам. «Ты тоже», — подумал он, — «ты и Осмонд. Когда-нибудь». Затем он последовал за Зингером, таща за руку волка. В длинной, заставленной шкафами, коробками и ящиками комнате высокий мальчик с бледным отсутствующим лицом лунатика обследовал полки и выбрал одежду для них. «И туфли!» Выдаем рабочие туфли, в которых можно ходить весь день», сказал Зингер, повернувшись к двери и принципиально не глядя на мальчика. Холодное отвращение – еще одна вещь, перенятая у преподобного Гарднера. Наконец мальчик выставил огромные черные ботинки 13-го размера в центр комнаты, и Джек натянул их на ноги волка. Узкий коридор прорезал верхний этаж здания на всю его длину. В нем было около 50 футов. Ряды узких дверей с врезанными глазками тянулись по каждой из сторон. Для Джека этот так называемый «дом» с каждой минутой все больше и больше был похож на тюрьму. Зингер остановился у одной из дверей. «В первый день никто не работает. Для вас все начнется завтра. Так что пока оставайтесь здесь и читайте свои Библии до пяти часов. Я приду за вами и поведу на исповедь». «И переоденьтесь в нашу одежду!» «Ты хочешь сказать, что собираешься запереть нас здесь на три часа?» «Спросил Джек». «А ты хочешь, чтобы я водил тебя за руку?» «Спросил Зингер, и его лицо опять покраснело». «Суди сам, если б ты попал сюда по своей воле, я мог бы позволить тебе побродить вокруг, ознакомиться с местом. Но ты бродяга и доставлен сюда из полицейского управления. Значит...» ты можешь быть преступником. Наверное, через 30 дней вы и станете добровольными жителями нашего дома, если вам здесь понравится. А сейчас идите в комнату и молитесь во славу Господа, как должен делать любой человек». Он ставил ключ в дверь и отошел в сторону. «Заходите, у меня еще много дел». «А что будет со всеми нашими вещами?» «Тупоголовые бараны, неужели вам еще понадобится этот хлам?» Джек с трудом удержал себя от ответа. Зингер вздохнул. «Хорошо. Мы сохраним это все для вас. В кабинете преподобного Гарднера. Там мы храним наши деньги. Окей? А теперь заходите, а то я сообщу, что вы не подчиняетесь. Я могу это сделать». Волк и Джек вошли в маленькую комнатку. Когда Зингер закрыл дверь, над головой автоматически загорелась лампочка, освещая лишенную окон камеру, с двухэтажной металлической кроватью, маленьким столиком и одним металлическим стулом. Больше ничего. Желтые пятна на белых стенах отмечали места, где раньше находились картинки, оставленные предыдущими обитателями. Замок щелкнул. Джек и Волк обернулись и увидели лицо Зингера в круглом дверном окошке. — Ведите себя хорошо! — сказал он, ухмыляясь, и исчез. «Нет, Джеки!» — сказал волк. Потолок был даже в дюйме от его головы. «Мы не можем здесь оставаться!» «Ты бы лучше присел!» — сказал Джек. «Ты будешь спать на верхней полке?» «Что?» «Ладно, садись. Мы попали в переделку». «Волк знает, Джеки! Волк знает!» «Это плохое место! Нельзя оставаться!» «Почему плохое место? Откуда ты это знаешь?» Волк тяжело сел на нижнюю полку, бросил свою новую одежду на пол и лениво взял со стола лежавшую там книгу и две брошюры. Книга оказалась Библией в синтетическом переплете, похожем на синюю кожу, а брошюры назывались «Дорога к вечному спасению» и «Бог любит вас». «Волк знает, и ты тоже знаешь Джеки!» Волк задрал голову и посмотрел на него. Он готов был расплакаться». потом перевел взгляд на книги и принялся перелистывать страницы. Первая книга, как показалось Джеку, была знакома Волку. «Белый человек», сказал Волк намного спокойнее, чем Джек ожидал. «Белый человек?» Волк поднял одну из брошюр и показал Джеку обложку. На ней красовался во весь рост преподобный Гарднер. Его красивые волосы развиваются по ветру, Руки воздеты к небесам. Человек, любимый богом. «Он!» — сказал волк. «Он убивает Джеки плетками. Это одно из его мест. Нет, волку нечего делать в его местах. И Джеку Сойру тоже. Никогда. Мы должны выбраться отсюда, Джеки». «Мы выберемся», — сказал Джек. «Я тебе обещаю. Ни сегодня и не завтра я еще не знаю, как и когда, но скоро». Скоро, скоро, обещал он, и Волк поверил его обещанию. Волк был испуган. Джек сомневался, что Волк сам видел когда-нибудь Османда, но он явно про него слышал. Репутация Османда в долинах, по крайней мере среди членов семьи Волка, была даже хуже, чем у Моргана. Но хотя они оба, Волк и Джек, узнали Османда при подобном Гарднере, сам Гарднер не узнал их. И этому могло быть две причины. Либо Гарднер просто смеялся над ними, притворяясь равнодушным, либо он был двойником, связанным с конкретной личностью в долинах, но не подозревающим об этой связи. Если все было так, как думал Джек, ему и волку оставалось только ждать удобного случая для побега. У них было время все рассмотреть, все изучить. Джек надел новую грубую одежду — Каждый из черных квадратных ботинок весил несколько фунтов. С большим трудом ему удалось уговорить волка надеть форму «Дома солнечного света». Затем они улеглись. Джек услышал, как волк захрапел и спустя некоторое время задремал сам. Ему приснилась мама. Ее окутывала непроницаемая мгла. Мама звала его на помощь. Звала «Спасти ее».